Глава двадцать девятое. Виктория. Лисичка, ты спала с папой? Голос Максика раздается где-то на границе моего сна. Я медленно просыпаюсь. Максик? Почему я его слышу, если сейчас утро и я у себя дома? Резко открываю глаза, натыкаюсь взглядом на скачущего Максика, одетого в пижаму. Озираюсь по сторонам. Я в спальне своего боса, лежу в его кровати. Черт, вчера? В голове крутятся смутные воспоминания о нежных прикосновениях губ и о том, как он раздевался. Не может же быть, чтобы я судорожно ощупываю себя под одеялом. Уф, джинсы и футболка на мне. Ничего не было. Ну, конечно, нет, ничего и не могло быть. Но как я здесь оказалась? Помню, как сидела у спальни Максика и листала соцсети в телефоне. Дальше провал. И только смутные воспоминания о нежном облаке с колючей щетиной. Доброе утро, Виктория. В спальню входит мой демонический босс в халате на голое тело. Ну, то есть я надеюсь не совсем на голое, но мощная грудь прекрасно просматривается, даже верхние кубики пресса можно разглядеть. Но я не буду их разглядывать. Прикольный халатик, произношу я, стараясь звучать дерзко, чтобы скрыть не ловкость. «Рад, что вам нравится. Кофе будете?» «Буду. Сейчас принесу. Не надо!» «Почему? Я сама. А я хотел за вами поухаживать. Да уж, лежать в кровати босса и ждать, пока он подаст кофе. На самом деле, неплохое начало дня. Но я все же встану». «Как я тут оказалась?» — спрашиваю я. «Вероятно, пришли ногами. Но я... я не помню». Надеюсь, вы вчера не пили мой коньяк. Я не пью коньяк. Тогда этот провал в памяти кажется странным. То есть вы не приносили меня сюда на руках и не не не могу же я сказать, что он терся об меня своей колючей щекой и целовал в губы. Вдруг этого не было, вдруг мне это приснилось. В этот момент в спальню снова залетает Максик и повторяет свой вопрос: Лисичка, ты спала с папой? Черт, чувствую, что краснею. И никак не могу остановить этот процесс. Арсений Маньякович, глядя на мои пунцовые щеки, отвечает сыну: "Я спал в гостевой". Смотрит на меня и продолжает: "Я, кстати, хочу сделать там ремонт. Поможете с дизайном? Я... Ладно. Я вам приготовил полотенце и новую зубную щетку", говорит босс. В моей ванной. Но он выходит. Я плетусь в ванную, расположенную в спальне босса. Между прочим, в доме есть еще две ванные, вернее, одна душевая и один санузел с раковиной. Я могла бы умыться там, а не в ванной своего босса. Но я здесь. Кстати, никогда раньше я сюда не заходила. Кто вам делал дизайн ванны? Спрашиваю я, появившись на кухне. Классно получилось. Пока я принимала душ и чистила зубы, придумала десять нейтральных тем для разговоров, лишь бы не говорить о вчерашней ночи. «Как кто? Спецэффекты?» «Понятно. Я тогда еще там не работала. И теперь не работаю. Чувствую, что мои глаза гневно сверкают. Босс, естественно, тоже это видит и быстро ставит передо мной чашку с кофе, а еще тарелку с нарезанным сыром. Это моя любимая горгонзола с плесенью. Надо же, запомнил!» «Спасибо, Бурчуя. У вас все будет хорошо, Виктория. Я об этом позабочусь». «А я сегодня спал один», — гордо выдает Максик. «Ты у меня герой». Арсений Михайлович обнимает Максимку, утыкается носом в его макушку, гладит по голове. В его взгляде столько любви. Это так красиво и так трогательно. Когда я вижу, как он любит своего сына, я забываю, что он демон и маньяк. «Бабушка говорит, тебя надо подстричь», — произносит он. «Я не хочу стричься». «Но ты оброс, как дикобраз». Ну и что? Не хочу, не буду. Я не пойду в парикмахерскую. Максик, начинаю я, я не пойду в парикмахерскую. Упрямится малыш. А хочешь, я пойду с тобой и тоже подстригусь. Я и правда давно хочу укоротить свои слишком длинные волосы. Нет, чуть ли не кричит мой босс. Что нет? Даже не вздумайте стричься. Почему это? Мне нравятся длинные волосы. А я при чем? Себе я отращиваете? Вика, у вас очень красивые волосы, просто невероятные. Не надо мне комплименты говорить. Я тут злюсь, а это меня отвлекает. Лосины не носить, волосы не стричь, бурчу я. Что еще? А еще мы с вами переезжаем на дачу, прямо сегодня, на месяц. Что? Какая еще дача? Как я буду добираться домой? Никак, спокойно отвечает босс, и его глаза сверкают самым демоническим ледяным огнем.